Истинное обличье лиса с горы. «Назови мне хотя бы одну причину, почему я не должен этого делать», фыркнул лис с горы, стряхнув с себя господина с горы. «Не делай этого. Не убивай его», воскликнул господин с горы, снова вцепляясь ему в руку. «Ты не должен этого делать. Тебе нельзя этого делать». «Нельзя?» переспросил лис с горы. «Кто так решил? Я могу делать, что мне заблагорассудится». «Нет» отчаянно помотал головой господин с горы, если ты продолжишь осквернять себя злодействами уровень твоей культивации понизится ты можешь потерять свою гору Лис с горы широко раскрыл глаза на лице его появилось странное выражение он шмякнул схваченного даоса об камни развернулся к господину с горы и спросил умин ты ведь не считаешь меня горным духом а отозвался господин с горы глаза его начали округляться В этот раз он расслышал и осознал, что Лис с горы назвал его по имени. «Он знает, что я есть господин с горы», — с легкой паникой подумал господин с горы. «Когда он понял? И как?» «Я задал тебе вопрос. Ты случаем не считаешь меня горным духом?» — повторил Лис с горы. «Я...» — пробормотал господин с горы. «Вообще-то именно так он всегда и считал, но насмешливо заданный вопрос заставил его усомниться в выводах». «Меня приняли за горного духа», – развеселился Лис с горы. «Со мной такое впервые. Лисьи боги, меня еще никто не принимал за горного духа». А многословием господин с горы сейчас не отличался. Он с напряжением ждал, что Лис с горы прикончит его, как одного из даосов. «Пожалуй, покажу тебе мое истинное обличье, проговорил Лис с горы задумчиво. «А вот интересно, что ты скажешь тогда?» «Истинное обличье? Господин с горы попятился. «Я не горный дух. Более того, я даже не оборотень. «Как это?» – потрясенно переспросил господин с горы. Лис с горы усмехнулся, сложил пальцы левой руки вместе, выставляя вверх указательный и средний. Глаза его наполнились янтарным сиянием, растеряли человечьи зрачки. В следующую секунду господина с горы откинула на несколько шагов назад волной духовных сил. Эта вспышка была настолько сильна, что окружившая лиса с горы аура приобрела буквально физические очертания, будто он стоял в столпе прозрачного, но все же чуть темноватого дыма. Господин с горы никогда не чувствовал ничего подобного. Этот уровень культивации далеко превосходил его собственный. Лис с горы прикрыл глаза ненадолго. Аура свилась кольцами и затрепетала за его спиной, превращаясь в лисьи хвосты. Господин с горы попытался их пересчитать, но сбился. «Девять!» — сказал лис с горы. «У меня девять хвостов!» Господин с горы сглотнул. «Так вот, какой силой обладает девятихвостый лис!» Но цвет ауры его тревожил. «Так ты темный лисий дух?» — осторожно спросил он. «Ты следуешь темному лисьему Дао?» «Да нет же!» — с легким раздражением сказал лис с горы. «Я ведь сказал, что я не лис-оборотень!» «Я никогда не был лисой, никогда не культивировал в лесу оборотня». «Я не понимаю». «Я настоящий чистопородный демон». «Э, что?» – вырвалось у господина с горы. «Я демон, лисий демон, но я никогда не был лисой. А девять хвостов у меня с самого моего рождения». Господин с горы почувствовал себя нехорошо. «Демон?» – пролепетал он. «В каком смысле демон?» «Разве в мире смертных водятся демоны?» Лис горы фыркнул. «Разумеется, нет. В мире смертных даже бессмертные мастера толком не водятся. Откуда здесь взяться настоящим демоном? То, что вы, люди, называете демонами, лишь перерожденные человечьи или звериные души». Он подобрал с земли пришибленного Даоса и ухмыльнулся. «Поэтому я прекрасно могу убить и его, и всех здесь, и не растеряю своей культивации. Не убивай его. Господин с горы позабыл о страхах и опять вцепился в руку лиса с горы. «Почему?» «Теперь ты знаешь, что мне ничего не грозит, раз уж я настоящий демон», с интересом сказал лис с горы. «Они просто получат по заслугам». «Не убивай», повторил господин с горы. «Убеди меня этого не делать. Тебе ведь и самому хочется, Файцинь». Господин с горы тихо заскрипел зубами. О жалости говорить не приходилось. Ему не было жаль даосов но он понимал, что если позволит лису с горы вырезать всех жителей горы, то это нанесет сокрушительный удар по нему самому. Последнее теплящееся зернышко человека в его лисьем существе, вокруг которого пляшет лисье пламя на 12 языков, обратится пеплом и сделает его стопроцентным лисом-оборотнем. Ему не хотелось терять человечность, что бы это ни значило. Дело было даже не в слабой надежде на вознесение. Нет, он уже не надеялся на это. Но лису с горы нужно было назвать какую-то другую причину. Над этой он просто посмеялся бы. «Смерть — слишком легкое наказание для них», — выговорил господин с горы с усилием. «Пусть живут и мучаются». К его удивлению, лис с горы довольно ухмыльнулся. «Наконец-то сказал что-то лисье».